Глава девятая. Перед балом. Терпсихора на модном курорте Нового Света выглядит так же, как в старом. В бальном зале, куда допускаются не только лучшие люди, джентльмен-незнакомец найдет мало возможностей для танцевальных упражнений. Особенно в заранее распределенных танцах. Когда тесный круг знакомых занимает все места и лучшие позиции на танцевальной площадке, когда зал заполняется и все стремятся танцевать, Неудачник без знакомств обнаруживает, что на него никто не обращает внимания. Распорядители бала слишком заняты собой, чтобы помнить о почетных обязанностях, которые налагает на них розетка или лента в петле для пуговицы. Когда дело доходит до общих танцев, у незнакомца появляется больше шансов. Здесь все определяется взаимным согласием двух индивидуумов. И незнакомец должен быть очень невзрачной личностью. если не найдет себе пару, девушку, вечно сидящую у стены в ожидании приглашения. Такая атмосфера царила и в бальном зале Ньюпорта. Молодой офицер, только что вернувшийся из Мексики, ощутил ее. Он, по существу, был большим чужаком в стране, за которую сражался, чем среди ее противников. В обеих странах он был путник, полубродяга, полуавантюрист, и вели его в пути интересы и склонности. Танцевать с незнакомыми людьми, вероятно, самое скучное занятие для путешественника, если только это не свободный танец, в котором легко знакомиться. Моррис, маскарадный танец или фанданго. Мейнард знал или догадывался, что это справедливо и для Ньюпорта, как и повсюду. Тем не менее, он решил пойти на бал. Отчасти из любопытства, отчасти, чтобы провести время. И немного потому, что возникала возможность снова встретить двух девушек, с которыми он так романтически познакомился. С тех пор он видел их несколько раз, за обеденным столом и в других местах, но только на расстоянии и без возможности возобновить знакомство. Он был слишком горд, чтобы навязываться им. К тому же они должны были сделать первый шаг, чтобы подтвердить знакомство. Но они его не делали. Прошло два дня, а они ничего не сделали. Ни на словах, ни письмом, ни поклоном или другим знаком вежливости. «Что мне думать об этих людях?» — спрашивал он себя. «Должно быть самое настоящее...» Он собирался сказать снобы, но остановился, вспомнив, что говорит о леди. К тому же такое определение неприменимо к Джули Гирдвуд. Он постарался узнать имя девушки. В такой же степени, как неприменимо оно к графине или королеве. Тем не менее, со всей своей галантностью он не мог сдержать легкого раздражения. Оно становилось особенно острым, потому что везде, где он появлялся, оказывалась и Джули Гирдвуд. Ее прекрасное лицо и фигура повсюду преследовали его. Чем объяснить ее равнодушие? Его можно даже назвать неблагодарностью. Обещанием, которое он дал наверху утеса, вполне возможно. С тех пор он видел девушек только в сопровождении матери, дамы очень строгого вида. Может быть, тайну следует хранить от нее? И, может быть, именно поэтому девушки сохраняют расстояние? Возможно. Ему было приятно так думать. Тем более, что раз или два он замечал на себе задумчивый взгляд темных глаз Джули. Увидев, что он на нее смотрит, девушка тут же отворачивалась. «Зрелище петля, чтоб заорканить совесть короля», — провозгласил Гамлет. «Бал. Он позволит разгадать эту маленькую загадку. Может быть, вместе с другими». Конечно, он встретит там всех трех — мать, дочь и племянницу. Странно, если бы у него не появилось возможности представиться. Но нет, он должен полагаться на распорядители бала. И он отправился на бал. Оделся со всем вкусом, какой позволяет мода. В те дни она была либеральна и допускала даже белый жилет. Но только на краткое мгновение. Подобные сверканию метеора. Теперь все опять носят только черное. Бальный зал открыли. У входа в Оушенхаус стали останавливаться экипажи. В коридорах этого самого избранного из всех караван-сараев зашуршали шелка. Из большого обеденного салона, освобожденного по такому случаю и ставшего достойным самой терпсихоры, доносились не очень гармоничные звуки настройки скрипок и тромбонов. Семейство гердвудов появилось с большим великолепием. Мать одета как герцогиня, хотя и без своих бриллиантов. Они сверкали на лбу Джулии и на ее белоснежной груди, потому что набор состоял из диадемы и ожерелья с подвесками. Одета она была роскошной и выглядела великолепно. Кузина выглядела более скромно, и ее красота совершенно терялась рядом с великолепием Джулии. Миссис Гердвуд допустила ошибку, явившись слишком рано. Конечно, в зале уже был народ, но все это были организаторы развлечения, поддерживаемые своим полуофициальным положением, Они собирались группками и разглядывали сквозь веера или через лорнеты, заходивших в зал танцоров. Гердвудам пришлось пройти через ряд любопытных, чтобы добраться до противоположного края зала. Они проделали это успешно, хотя и заметили высокомерные взгляды, сопровождаемые шепотом. Слова, если бы они были услышаны, могли их смутить. Это был второй Ньюпортский бал, обычные танцы не в счет, на котором присутствовали миссис Гердвуд с девушками. Первый не принёс им удовлетворения, особенно Джули. Но сейчас перед ними лучшие перспективы. Миссис Гердвуд вошла с уверенностью, которую обрела в недавнем разговоре со знатным инкогнито мистером Свинтоном. Она видела этого джентльмена днём, поскольку, как мы уже говорили, он не закрывался в своём номере. И очень приободрилась, заметив, что он обладает красивым лицом и фигурой. Волосы у него тоже самого аристократического вида. Но как может быть иначе? Она одна знает причину. Она и дочь, с которой она, конечно, поделилась своим открытием. Вряд ли стоит строго ее осуждать за слегка нарушенное обещание. Милорд сообщил ей, что прибыл из Канады, хотя нанес мимолетный визит в Нью-Йорк. Она надеялась, что в бальном зале никто его не узнает. По крайней мере, пока все не увидят его с ее семьей, и она не сможет представлять его. У нее для этого были важные причины. Вдова-галантерейщика... Она, тем не менее, обладала настоящим инстинктом матери, ищущей пары для дочери. Такой инстинкт не зависит от климата. Его можно встретить в Нью-Йорке и Лондоне, в Вене и в Париже. Она верила в первые впечатление Со всеми компромиссами, которые часто с этим связаны. И, предполагая применить свою теорию на практике, познакомила с ней дорогую Джули, пока обе одевались для бала. Дочь обещала быть послушной. Да и кто поступил бы иначе, перед перспективой приобрести бриллианты на 20 тысяч долларов.